скажи, если голова заболит», — повторил он опять. «Это никакое не малодушие, это просто разумно будет. Штиль мертвый, и солнце печет так, что чертям тошно». «Да я правда хорошо себя чувствую», — ответил Дэвид. «Вот только плечи болят и руки, а так все ничего». «Пускай болят», — сказал Эдди. «Привыкай, скорее мужчиной станешь. Мы только не хотим, чтобы тебя хватил солнечный удар» или чтобы у тебя от натуги жила лопнула? «Что рыба будет дальше делать, мистер Дэвис?» — спросил Дэвид. Голос у него был какой-то пересохший. «Вероятно, то же, что и сейчас. А может, начнет кружить под водой? А может, всплывет?» Надо же ей было уйти на такую чертову глубину. «Теперь у нас слишком мало лески, чтобы свободно маневрировать», — сказал Томас хатсон Роджеру. «Главное, что Дэви удалось задержать ее на этой глубине», — сказал Роджер. «Теперь она скоро изменит тактику, и вот тут-то мы ее возьмем в оборот. Ну-ка, Дэв, попытайся еще раз приподнять ее». Дэв попытался, но и эта попытка ни к чему не привела. «Ничего, сама всплывет», — сказал Эдди. «Вот увидишь, еще немного, и тебе уже не придется тащить ее силой». «Хочешь еще пополоскать рот?» Дэвид молча кивнул. Ему уже приходилось экономить дыхание. «Можешь сделать глоток другой?» — сказал Эдди. «Остальное выплюнь». Он повернулся к Роджеру. «Ровно час», — сказал он. «Голова ничего, Дэв?» Мальчик кивнул. «Как он, по-твоему, папа?» — спросил отца Том-младший. «Правда, как?» «По-моему, он молодцом», — сказал отец. «И раз Эдди рядом, с ним ничего не случится». «Да, это верно», — согласился Том. «Но мне бы тоже хотелось как-то помочь. Пойду принесу Эдди чего-нибудь выпить». «Принеси, пожалуйста, и мне тоже». «Ха, с удовольствием. И мистеру Дэвису, да? Он сейчас едва ли захочет. А я спрошу». «Потяни еще разок, Дэв». Почти шепотом сказал Роджер, и мальчик потянул изо всех сил, обеими руками сжимая катушку спиннинга. — Ага, дюйм заработали, — сказал Роджер. — Выбери этот дюйм и попробуй опять. Может, удастся подтащить ее повыше. Вот когда началась настоящая схватка. До сих пор... Дэвид только удерживал рыбу на крючке, а она плыла дальше в открытое море, и катер плыл, следуя ее движению. Но теперь уже нужно было постепенно поднимать рыбу кверху, следить за удилищем, распрямлявшимся по мере того, как леска выходила из воды, выбирать образующийся излишек лески, вновь наматывать ее на катушку и понемногу опускать удилище ниже. «Спокойней, спокойней», — говорил ему Роджер. «Не спеши, выбирай потихоньку». Весь подавшись вперед, Дэв тянул и тянул, стараясь соразмерять свои силы с тяжестью на конце лески. «Дэвид у нас классный рыболов», — сказал Том-младший. Он ловил рыбу, когда был еще совсем малышом, Но я и не знал, как здорово он управляется с этим делом. Он всегда сам подтрунивает над собой, говорит, что не приспособлен к спорту, а посмотреть на него сейчас... «Черт с ним со спортом!» — сказал Томас Хадсон. «Ты что говоришь, Роджер?» «Дай самую малость вперед!» — крикнул Роджер. «Есть вперед самую малость!» — повторил Томас Хадсон, и на этот раз... Пользуясь тем, что расстояние между рыбой и катером сократилось, Дэвид успел выбрать побольше лески. «Ты тоже не любишь спорт, папа?» — спросил Том. «Любил когда-то, даже очень любил, а теперь нет». «Я люблю теннис и фехтование», — сказал Том. «А все эти игры с мячом меня не увлекают, потому верно, что я вырос в Европе. И из Дэвида при его уме мог бы выйти отличный фехтовальщик, если бы он захотел этим заняться. Но он не хочет. Он любит только читать, ловить рыбу и стрелять. И еще мастерить искусственных мух для наживки. Стреляет он лучше Энди, особенно в поле. А мухи у него получаются просто чудо. «Папа, я тебе не мешаю своими разговорами?» «Конечно нет, Том». Ухватившись за поручень, он смотрел назад на корму, И туда же смотрел отец, положив руку ему на плечо.